2-21, Тайный совет со смятенной яростью отреагировал на ограбление конвоя, перевозившего АМ-2. Преступление против империи, их империи, выглядело тем более ужасным, что они сами крали горючее. Добавьте к этому чудовищную цену в деньгах и жизнях. Все те надежды, которые они связывали со многими сэкономленными месяцами времени, что должна была дать перевозка грузов с помощью АМ-2. И, наконец... Испытанное ими унижение от того, что кучка пиратов побила имперские вооруженные силы. Весь ход нападения был загадка на загадке. Замешан ли в нем Хонза собственной персоной, никто не знал. Краа предположили, что они были недалеки от истины, когда выдвинули против Хон за обвинения в заговоре с целью убить их. Состав налетчиков также был совершенно загадочным. Что обхоры делали так далеко от дома? Мелприн не сомневалась, что они всего лишь наемники. Добавочный вес ее аргументам придавало то, что человек, мелькнувший на экране во время террористической вылазки Пхоров, был опознан. Стэн. Опознан в маленьком человечке, одетом в гражданское платье при игровой войне заговорщиков. Экс-богомол, многолетний сотрудник и, вероятно, близкий друг человека, которого они долгое время считали мертвым. Маршала флота Яна Махоуни. замышлявшего убить их еще на земле. Связывая Стена и Махоуни воедино, большинство членов Совета были уверены, что последний и есть источник, пусть и находящийся за занавесом, всех их проблем. Они старались не выпячивать причины противостояния, такие, например, как и весьма большую вероятность, что Махоуни подозревает их в убийстве Вечного Императора. Поэтому они очень осмотрительно клеветали на Махоуни, особенно В присутствии новенького в их руководящем органе, полковника Поиндекса. Если последний предполагал, что его коллеги страдают манией преследования, то держал это при себе. Он вошел в Тайный Совет, вполне готовый пользоваться своей властью над меньшими мира сего, и никогда не забывал об этом, не делал попыток умерить злобу Совета. Тайный Совет жаждал увидеть головы на шестах и немедленно. Поиндекс использовал все свое умение, чтобы расширять непрерывную чистку. Был составлен новый, значительно больший список подозреваемых. Разосланы охотники, дабы выследить заговорщиков и предать быстрому суду. Поиндекс тщательно следил, чтобы на охотничьих ордерах как можно реже появлялась его подпись. В крайнем случае, после всех остальных. Чистка рядеющих рядов союзников Совета шла не очень успешно. Многие жертвы имели друзей и связи в кругах, принимавших решения, и Поиндекс знал, что с этим ничего нельзя поделать. Он логично рассудил, что совет необходимо удовлетворить задолго до того, как он сам начнет захлебываться пролитой им кровью, и прилагал все усилия, раздувая список подозреваемых за счет лиц, не имеющих существенного значения. В одной лишь области он осторожно сдерживал вожжи, Когда Совет начинал выискивать новые мишени из числа тех, кто воровал АМ-2, Поиндекс осаживал назад. «Мне кажется, с этим делом надо повременить», — говорил он. «По каким таким причинам? Назовите хоть одну!» — кричил Соловет. После инцидента с Хонза, — пояснил Поиндекс, — «Даже дураку ясно, что реальная цель вашей атаки АМ-2, и что они невиновны ни в каком заговоре». «Я разделяю ваше мнение», – произнесла Мелприн. «Проклятие!» – взорвалась одна из близнецов Краа. «Что такое Хонза? Что такое дюжина Хонза для простого обывателя? Горстка машущих кулаками и все. Каждая собака знает это. Они не пользуются особой симпатией». «Возможно», – кивнул Поиндекс. «Но если мы сразу же нападем на другую систему, богатую АМ-2, независимо от объявленного повода». Наши союзники почувствуют себя потенциальными мишенями. «И правильно», – сказала толстая края, – «мы с сестрой можем предложить хороших кандидатов». «Ни капли не сомневаюсь», – ответил полковник Поиндекс. «И я думаю, наши данные необходимо будет пустить в дело». «Только не сейчас. Пока еще не время. Иначе мы потеряем слишком многих из тех, кто нас поддерживает». Все сочли его совет мудрым. Однако, чтобы укрепить свои позиции, Поиндекс предложил несколько особо кровавых акций. Это очень помогло удержать Совет в относительном спокойствии. Поиндекс также содействовал Совету в его огромных усилиях по привлечению к правосудию виновных в кражах АМ-2. Поиндекс учуял и гнилую рыбу, которую Совет пытался спрятать. Это был Ян Махоуни, бывший шеф того же отдела разведки, которым сейчас командовал Поиндекс. «Очень интересно. Был ли этот Маху не просто жулик?» «Возможно. А возможно и нет. Почему коллеги так боялись старого адмирала?» Поиндекс был уверен, что вскоре он узнает подтаенные пружины всего этого, и ответ будет полезен для него. А тем временем, как новый член совета, полковник прилагал максимум усилий, чтобы ему угодить. Кроме Поиндекса, в тайном совете была еще одна сравнительно довольная делами личность. Кайс. Работая в совете, он не был в силах скрывать свою скуку. Его ни на йоту не интересовало, что из всего этого получится, хотя Кайс и старался казаться заинтересованным и высказывал свое мнение в дебатах, когда его на это толкали. Но в тот день повышенной злобливости он получил очень хорошие новости. База данных его необычайного компьютера наполнилась, так сказать, до краев, не без помощи Лагута, по индекса, И целой толпы выведывателей и разузнавателей. Компьютер перемалывал данные неделями и вот, наконец, выдал все факты, слухи и полуслухи, которые могли послужить обнаружению Вечного Императора. Кайс почти боялся задать вопрос компьютеру. Верить, как верил он, конечно, очень хорошо, но ведь вера – не конкретные факты. Как ученый-следователь, Кайс знал это лучше, чем кто бы то ни было. Не безумно ли быть уверенным, что Вечный Император не умер? Верить вопреки известному, невзирая на свидетельство очевидцев, на то, что убийство было заснято на пленку? Ответить на эти вопросы мог только компьютер. В него ввели данные о предыдущих покушениях на Императора со всеми подробностями. Ну а вдруг окажется, когда Кайс задаст вопрос, что программа компьютера непростительно слаба, Кайс с определенностью знал, что если сейчас он не совсем свихнулся, то такой исход обеспечит ему психолечебницу. Но если он не задаст свой вопрос, то никогда не услышит ответа. Кайс ощущал себя в положении человека, кому сказали, что его жизнь и смерть предрешены и, чтобы узнать судьбу, он должен всего лишь взглянуть в магический хрустальный шар. Заглянуть в него было так же трудно, как и не сделать этого. В конце концов, Кайс принял решение. Компьютер выдал ответ. С вероятностью 90% вечный император жив. Узнав такие новости, Кайс был готов действовать.